Глава 14 Как ни странно, обнаружение бренных останков погибших спецназовцев, среди которых, как и ожидалось, не было капитана Векторова, меня ничем особенно не потрясло. За время короткой врачебной карьеры я, увы, не раз и не два успел повидать смерть. Не ту привычную и почти не страшную, что лежит на цинковых столах в университетских анатомических залах, а реальную – когда внезапно потяжелевший больной умирает прямо на твоих руках, не дождавшись прихода реанимационной бригады. Конечно, весь окружающий антураж, сырые стены, подсознательное ощущение многометровой толщи над головой, прыгающий, неверный свет фонарей и немалое количество пролившейся на пол крови отнюдь не добавлял желания наслаждаться картиной, но и не настолько, чтобы сходить с ума или впадать в истерики. Вот только... От жутковатого железистого запаха деться никуда было нельзя. Он против воли лез в ноздри, напоминая о бренности бытия и близости смерти. Кто знает, о чем речь, тот поймет. Марину, ясное дело, провели вдоль стеночки, заставив внимательно следить за состоянием потолка на предмет обвала опасности. Девушка, впрочем, не спорила. Мы же с полковником чуть подзадержались. Контрразведчика интересовала. Так ли я все это себе представлял? Мол, текст текстом, угадывание угадываниями. Но насколько все соответствует? Пришлось, мысленно обозвав полковника маньяком, внимательно оглядеть малоприятную картину, уверив Анатолия Петровича, что все, к сожалению, именно так, как я себе и мыслил. Успевший отпрыгнуть в сторону полицай, лежит ничком. Налобный фонарь уже погас, израсходовав за неполные сутки заряд аккумулятора. Прапорщик Силков, напротив, упал на спину, широко от стены до стены разбросав руки и уставившись в низкий потолок единственным уцелевшим глазом. Вместо второй половины лица – жуткое месиво из раздробленной ткани, почерневшей крови и обломков разбитого пули фонаря. Третий погибший крот – спецназовец со странной кличкой Вакса – полусидит, свесив голову на грудь, под самой стеной. Рукоять застрявшего между ребрами десантного ножа уже успела побелеть – от осыпавшейся со стен и потолка мелкой известковой пыли. Под конец жуткого осмотра я подхватил с пола чей-то отлетевший под стену бизон. Марку пистолета-пулемета я все-таки угадал и закинул оружие за плечо искоса взглянув на нашего командора. Полковник поморщился, но спорить не стал. Видать, счел меня тем самым хрестоматийным детем, которое, чем бы ни тешилось, лишь бы пользу государству российскому приносило. Единственное, что он сделал, протянув руку, перещелкнул предохранитель под самую крышку ствольной коробки, мимоходом показав мне кулак. «Захотел-таки дурью помаяться! Хрен с тобой! Тащи железяку!» «Но тогда уж и правила обращения с оружием соблюдай! Хоть бы проверил сначала, что берешь!» «Да ладно, не напрягай мимические мышцы!» «Говорю же, я не против!» «Только чур! Без приказа даже с предохранителя не снимать!» «Ясно? Смотри!» Он коснулся небольшого цилиндрика, закрепленного справа на цевье. Это лазерный целеуказатель. Вот тут кнопка есть. С остальным, как я понимаю, разберешься. Автомат, хоть и оказался тяжелее, чем я ожидал, неожиданно придал мне уверенности. Знаете, есть такое чувство. Ощущать себя равным? Вооруженным? Вот и я стал ощущать себя полноправным членом отряда, способным не только предугадать будущее, но и выпустить затаившегося в зловещей тьме врага порцию доброго свинца. На этой мысли мне вдруг стало стыдно. Настолько, что захотелось даже потихоньку избавиться от автомата. Блин, ну что за чушь в голову лезет? Чем я вообще занимаюсь? Зачем-то нашел себе игрушку. Думаю, какими-то затаскинными литературными штампами. Зловещая тьма, порция доброго свинца. Позор, господин писатель. Одно слово, позор. «Дописались!» Некоторое время я шел молча, раздраженно кусая губы и втайне презирая себя за несусветную тупость. Ведь прав, Петрович, трижды и четырежды прав. Но на кой ляд мне нужен автомат? Выкинуть теперь, конечно, глупо, а выгляжу я с ним, как тот пацан с деревянным ружом позади отряда настоящих солдат. Тем более и стрелять-то мне довелось аж четыре раза в жизни. Дважды в тире у дяди Фархата Разок на сборах по НВП в 10 классе и еще один на военке перед выпуском из универа. Все. Так что толку от меня, Случись что в этом узком коридоре, будет куда меньше, нежели жили вреда. Задумавшись, я не заметил внезапно остановившейся за Мариной, идущей впереди, едва не врезавшись, словно в мной же написанном тексте в ее рюкзак. Девушка, направив свет фонаря на стену, что-то разглядывала на пыльной поверхности камня. Затем посветила под ноги, скользнув случаем по полу, на миг задержалась на чем-то под самой стеной и обернулась к контрразведчику. «Анатолий Петрович, вы просили сказать, если узнаю место. Это здесь. Еще метров сто, поворот, и будет вход в пещеру». Марина закусила губу, борясь с нахлынувшими воспоминаниями. «Я помню, мы как раз тут останавливались. Последний раз перед тем, как...» «Похоже, девушка всерьез собралась расплакаться». Полковник, решительно оттеснив меня плечом, шагнул вперед. «А ну, Мариша, не вздумай мне! Не смей! Поняла?» Он обхватил ее руками за плечи и легонько сжал, заглядывая в подозрительно заблестевшие глаза. «Не будешь?» Девушка помотала головой. «Не буду! Просто ребят вспомнила!» «Ты уверена, что это именно здесь?» Сглянув поверх ее плеча, контрразведчик тивком приказал Колес Михайловича подойти ближе. «Точно?» «Откуда знаешь?» Уверенно. Тяжело вздохнув, девушка вновь повела лучом вдоль стены, высветив присыпанную пылью смятую сигаретную пачку, раздавленную чьей-то подошвой. Ее зуб выбросил. Я это точно помню. Он именно эти сигареты курил. А еще он весь поход за мной ухаживать пытался. Глупый! «Молодец, Маришка!» «Значит, не зря я тебя с нами потащил!» Полковник ободряюще погладил девушку по щеке. «Держись!» «Ага!» «Сумеешь?» «Да». Марина еще раз вздохнула, на взглянув уже на меня. «Виталий Игоревич, у нашей книги ведь будет счастливый конец, да?» «Обязательно, Марина!» Сжав зубы, искренне солгал я. «И даже несомненно, они будут счастливы и умрут в один день!» Наткнувшись на яростный взгляд полковника, я смутился окончательно. «Гм... ну, то есть не умрут, конечно, а все будет хорошо!» «Свадьба там, белые цветы и дурацкая кукла на капоте! Мне, знаешь ли, самому очень даже хочется наверх живым выползти!» «Петрович, не дави на психику, ладно?» «Да будет вам!» Девушка грустно улыбнулась. «Не маленькая уже! Что вы в самом деле? Поругайтесь еще!» «Мля!» По-русски обстоятельно подвел итог разговора контрразведчик. «Пишешь ты, конечно, неплохо, а вот болтаешь, извини, хрен знает что!» «Эх!» Махнув рукой, он кивнул подошедшему Коле и майору. Клаус, меняемся! Теперь пойдешь в паре с Михалычем. Ночники врубите. Метров сто вперед. Там нас, судя по всему, уже ждут. Его зовут, полковник искосо взглянул на меня. Ефрейтор Коротков. Погоняла короткий. Рявкните там, когда подойдете. Остальные двое сержант Даниил Баков и рядовой гвоздев. Соответственно, бак и гвоздь. Если устроите стрельбу. «Назад можете не возвращаться, ясно?» «Ни живыми, ни мертвыми!» «Все, вперед, дипломаты хреновый. «Мы идем за вами с интервалом в пять минут!» «Так что смотрите, не напортачьте там!» «Фонари всем погасить!» Он был суров, но справедлив. «Хмыкнул я!» «Слышь, Петрович, ты вообще главный-то прикол просек?» «Это какой еще?» Полковник был настроен более чем мрачно. Наш, пока что, единственный околит инопланетного разума. Кем был-то? Сумасшедшим, однако. Шизофреником. Вот и представь себе стройные шеренги психов в смирительных рубахах, шагающих из ворот местной психушки завоевывать землю. поработителей человечества, а? Каков пассаж, полковник? Ну, согласись. Пошел ты! Едва ли не против воли фыркнул Анатолий Петрович. А вообще, да, похоже на то. Идиотизм какой-то. Чистый фарс, блин, галактика киндзадза и малиновые штаны господина П.Ж. Вот именно, многозначительно кивнув, я щелкнул выключателем фонаря. На наш небольшой отряд опустилась тьма. Оказывается, я был последним, кто еще не успел этого сделать. Едва ли не против воли, подтянув под руку автомат, я коснулся пальцами прохладной стали и хмыкнул. Долго нам здесь сидеть? От забора до обеда. Буркнул вернувшийся к прежнему настроению полковник. Думаю, все плохое мы услышим. А пока объявляю на нашей полудохлой подлодке режим полного радиомолчания. Сидим, короче, слушаем. Минут три еще. Можно перекурить. Последняя относилась явно не ко мне, уже дымящему очередной сигаретой. Видимый лишь во время затяжек дым, нехотя полз вдоль коридора, сказывалась близость пещеры. Идут, негромко шепнул голос в крохотном наушнике. Двое, без фонарей. Похоже, у них приборы ночного видения. Остальные остановились, ждут. А это, видать, разведка. Мне когда нарисоваться, командир? Им еще с полсотни метров осталось. Подпусти метров на двадцать, не слишком уверенно ответил сержант. Потом рявкнем что-нибудь вроде «Стой, кто идет, стрелять буду». Если ребята наши, армейские, намек поймут. Если же нет, то по обстоятельствам. Но помни, мне они в любом случае живыми нужны. Бак, слушай, Коротков задумчиво хмыкнул. А мне им, собственно, на каком языке рявкать-то? На интерлингве или на стандартном русском? На стандарте, помедлив мгновение, ответил Даниил, припомнив выбитую на корпусе древнего автомата надпись. Вроде должны понять. Ясно, остаюсь на связи. Слушайте, если что. Ну, хоть не стреляют, и на том спасибо. В любом случае должны были уже дойти. Время. Полковник перестал пожрать взглядом светящийся циферблат наручных часов и решительно поднялся на ноги, едва не врезавшись головой в низкий потолок. «Твою ж мать! Накопали тут!» «Все, подъем! Орлы и орлицы! Двинули!» «А то не успеем на исторические переговоры!» «Игоревич, ты точно уверен, что у них там никакого супер-пупер бесшумного оружия нет?» «Не могли наших гип-курьеров потихом положить?» «Не переживай, Анатоль Петрович, нет у них ничего бесшумного!» Ваши глушаки и то поэффективнее будут. Живы твои переговорщики. Можно идти. Тогда вперед. Контрразведчик ненавязчиво оттер плечом и меня, и девушку, оказавшуюся впереди. Теперь в авангарде шли двое спецназовцев. Затем Петрович и мы с Мариной замыкающими. Фонари не зажигайте. Оглянувшись, предупредил полковник. Просто идите вперед и все. Держитесь за моим рюкзаком. Головы ниже. Вдруг что такое нештатное случится? Падайте на пол и лежите. «Игоревич, я у тебя пушку не отбираю, но умоляю, не начни дуру палить. Терпеть не могу от своих пулей в спину получать. Лады?» Узкий и низкий коридор, погруженный в полутьму, разрываемую приглушенным до минимума лучом одного единственного фонаря, в руках ведущего первого спецназовца неспешно проплывал мимо. Неверный химический свет отбрасывал на стены изломанные сюрреалистические тени. Под ногами мягко пружинила вековая пыль, навевая мысли о... «Свои! Короткий!» — рявкнули с коридора истинно командным тоном столь хорошо знакомым и ефрейторы, и остальным десантником. «Кончай, ну! Какого же ты хрена в нас стрелять будешь, а, ефрейтор? Баков с гвоздем тоже, небось, там. Страхуют десантнички крымские. Вся неразлучная троица нарушителей приказа в сборе!» Коротков медленно опустил в скинутую плечу вышку, убрал пальца с спускового крючка, лишенная тактильного контакта с пальцем хозяина, винтовку едва слышно пискнула. Умная автоматика поставила оружие на промежуточный предохранитель. М да, чего-чего, а такого ответа на свое «стой, стрелять буду» он не ожидал. Значит, они никуда не проваливались во времени и не переносились на легендарную Землю, а по-прежнему находятся на той же самой планете? Кстати, интересно, кто это говорит? Явно ведь ником роты Марков. И произношение какое-то странное. Слишком что ли правильное. Так что, Коротков, не шмальнешь дуру, не давая опомниться с нескрываемой усмешкой в голосе попросили темноты. Можем подойти? Назовитесь. Решил-таки слегка обнаглеть ефрейтор. В конце концов, часовой, как гласит устав, есть им субъект неприкасаемый. Ну, допустим, майор Махров и капитан Малинко. Допустим, особый отдел флота. Лениво-равнодушно ответили из коридора. «Ну и? Про нарушенный приказ, снятую скорлупу и угнанный вездеход, тоже напомнить? Или хватит?» Окончательно сбитый с толку ефрейтор опустил оружие. «Ну, ясное дело, господа особнячки пожаловали, как всегда ничего не объясняя и в самый неожиданный неподходящий момент. Ни малейших сомнений относительно кастовой принадлежности нежданных гостей он более не испытывал». И общий тон разговора, и помянутые подробности недолгопланетарной эпопеи однозначно подтверждали их аутиничность. Свои, конечно. Хотя, как начнут разбираться до да собак вешать, так трижды и пожалеешь, что свои, а не чужие. Подходите. Коротков направил вдоль коридора луч переключенного на максимум фонаря. Маленькая, но все же месть. Ага, хитрые, за поворотом спрятались. Блин, короткий, свет убери, а? «Сдурел! Давай зови командира! Разговор говорить будем!» Послушно нажав на кнопку, хорошенького понемногу, особо перегибать палку тоже не стоит, ефрейтор неожиданно понял, что показалось ему странным во время их короткого общения. Весь разговор проходил даже не стандартом, а самым, что ни на есть, классическим русском. В принципе, конечно, одно и то же. На многих колонизированных планетах так и говорят, но... Метнувшаяся из темноты тень зажала ему рот, заодно сорвав обруч с микрофоном и наушником и вырвав из рук винтовку. Коротков дернулся было, пытаясь выставить противоблок, но совершенно незнакомый прием тут же отправил его на пол. Короткая боль пронзила заломленную руку, ухо обожгло чужое дыхание. «Тихо, дурень! Чуть все не напортил! Мы в правду свои, Ясно тебе! Контрразведка! Просто из другого времени!» «Короткий! Ну что там? Чего молчишь?» Под подошвами десантных ботинок Бакова заскрипела известняковая крошка, обильно устилавшая пол около проломенного стене лаза. «Эй, что вы делаете?» Все вновь изменилось в один неизмеримо короткий миг. «Вот за этим поворотом, как я понимаю», выдохнул полковник, кивая куда-то в темноту. «Приготовьте, что ли, на всякий случай, а то кто его знает, как оно будет?» В этот миг я неожиданно понял, что сейчас произойдет. И что означает очередная вставшая перед мысленным взором картина? Ну почему это не привиделось мне парой минут раньше? Хотя бы минутой раньше. Мы уже не успевали. Катастрофически не успевали. Однако я должен был хотя бы попытаться что-то изменить. Назад! Идущий перед полковник даже не вздрогнул. Звился под невысокий потолок, словно собираясь пробурить его макушкой аж до самой поверхности. Уходим все! Назад! «Коля, Михалыч, Гвоздь, Данила, Коротков, уходите оттуда! Все уходите!» «Наверное, я еще ни разу в жизни так не орал! Уходите из зала! Сюда! В коридор!» Схватив одной рукой под логоть Марину, а другой — полковника, я рванулся по коридору в обратном направлении. Автоматный ремень соскочил с плеча, и проклятая железяка теперь болталась, отчаянно мешая бежать где-то на уровне колен. Ненавистная сфера же, как ни странно, наоборот, оказалась как нельзя кстати, поскольку не врезаться башкой в потолок при таком темпе было просто немыслимо. Скорее! Разумом я, конечно, понимал, тех жалких десятков метров, что мы успеем пробежать, все равно не хватит, что зона действия на планеты штуковины просирается гораздо дальше, но и просто замереть на месте тоже было бы глупо. Мы, конечно же, не успели. В тот самый неизмеримо короткий миг, о котором я размышлял буквально минуту назад, все вдруг изменилось. Вот только странно, откуда я знаю, что за поворотом, отделяющим нас насмих прорубленный экспиритскому залу уход от основной галереи, нас ждет. Что именно нас там ждет, я так и не успел понять. Блин, что, снова? Опять? Командир, да когда же вся эта хрень закончится-то? Голос Гвоздева мог означать только одно Они. Живы! Это повторилось вновь. Их куда-то перенесло. Но главным все же было совсем иное. Десантники уцелели и на этот раз. За спиной привычно ныл гвоздь, в стороне кряхтел, в полголоса матерясь, ефрейтор. Вот только режущий даже сквозь плотно сомкнутые веки свет был каким-то слишком ярким. Неужели они вернулись назад?